Распахнуть окно в ночное весеннее небо и верхом на щетке улететь от нелюбимого мужа. С ее характером можно было сотворить и не такое. Но жизнь не роман, и не всякий запутанный узел можно одолеть одним движением, особенно если рубить по живому рука не поднимается. Из всех участников треугольника Самое тяжелое положение у того, кто узнает последним. Необходимость принимать решение обрушивается как раз на него. Что супруга общается с драматургом Булгаковым, Шиловский знал давно и против этого ничего не имел. Он уважал автора «Дней Турбиных». Ведь эта пьеса была слепком с того мира, частью которого Евгений Александрович сам являлся, дворянин, офицер, участник Первой мировой. Единственное, что Шиловского отличало от Турбиных, это странный поворот судьбы, забросивший его на сторону красных. Но подобные истории в те годы случались нередко, ведь даже российские аташе во Франции, генерал-майор Игнатьев, признал советскую власть и передал новому правительству принадлежавшие России огромные денежные средства, положенные на его имя во французские банки. А уж мобилизация на военную службу Шиловского, как специалиста генштаба, и вовсе была событием закономерным. И в том году, когда Никол Катурбин написал на израстовой печке иронический стишок Слухи грозные, ужасные. Наступают банды красные. Евгений Шиловский как раз служил на Украине в должности начальника отдела штаба Наркомвоенмора. военмора. Потом его арестовали чекисты по подозрению в сочувствии белым, но вскоре освободили. Красной армии военспецы были нужны по зарез. Дивизиями командовали бывшие прапорщики и унтеры, и потому людей с опытом штабной работы направляли в части, чтобы они под присмотром комиссаров занимались планированием войсковых операций. Так и определилась судьба выпускника Николаевской военной академии и генштаба. Вся его дальнейшая служба – это штабы и академии, и первое назначение – забросит Шиловского на Западный фронт. Как заместитель начальника штаба 16-й армии, Шиловский часто ездил в командировки. Иногда его сопровождал Юрий Ниелов, адъютант командарма. Однажды возникла необходимость съездить в Ригу, и Ниелов взял с собой жену, там жили ее родители. Люся Нюренберг. стала женой Неелова недавно. Молодой авиатор, энергичный и веселый, он происходил из артистического семейства. Отец, знаменитый трагик Мамонт Дальской, имел пять братьев и сестер, и почти все они с успехом выступали на сцене. В сравнении с Юрием Мамонтовичем Евгений Санч мог бы показаться сухим и скучным, Но, как ни странно, сосед по купе очень понравился молодой женщине. Голубоглазый, спокойный, по-хорошему, немногословный, он одним своим присутствием порождал ощущение надежности. Казалось бы, обычное дорожное знакомство. Но с этого дня что-то неуловимо изменилось в отношениях Юрия и Люси. И в итоге их брак распался. Неёлова перевели на Южный фронт, а Шиловский вскоре получил должность преподавателя оперативного искусства в военной академии РККА. С Евгением Александровичем уехала в Москву Илюся. Осенью 1921 года они обвенчались, и в том же году родился сын Женя. Карьера Шиловского шла замечательно. начальник учебного отдела и помощник начальника военной академии имени Фрунзе, начальник штаба военно-воздушной академии имени Жуковского, начальник штаба московского военного округа, начальник штаба военной академии генштаба. Командир с двумя ромбами в петлице, это величина солидная. Ему полагается не только хорошее денежное довольствие, но и жилье подобающего уровня. Елена Сергеевна, быстро привыкшая к тому, что она уже не Люся, а супруга крупного военачальника, переезд в пятый дом Реввоенсовета восприняла как должное. Пока ординарец выгружал из машины чемоданы и связки книг, она успела посмотреть квартиры и сообщила мужу «Номер один – самое лучшее». «Наверное, потому ее и предоставили командующему округом», отвечал Евгений Александрович. «Вот, кстати, и он подъехал». «Отлично. Как его? Ироним Петрович?» Шиловский глазом моргнуть не успел, как она с обворожительной улыбкой упорхнула к начальству и Убаревич, выслушав ее, пожал плечами отдал короткое распоряжение, и солдаты понесли его вещи на третий этаж. В просторной квартире генеральского дома хватило места не только супругам Шиловским с двумя сыновьями домработницей и немкой воспитательницей, но и сестре Елены Сергеевны. Квартирный вопрос в стране советов всегда стоял остро. и Ольге никак не удавалось устроиться в Москве, хотя она и служила в МХАТе в должности секретаря Немировича Данченко. Конечно же, Ольга хорошо знала театральный мир. В том числе и Булгакова, автора одной из лучших пьес мхатовского репертуара. Так что если бы Елена Сергеевна с Михаилом Афанасьевичем не познакомились случайно, Им все равно не миновать было встречи чуть раньше или чуть позже. А потому все дальнейшее было уже неотвратимо. Несколькими годами раньше, когда сестры еще не было рядом, Елена Сергеевна делилась с ней. «Я тебе уже писала раз, я не знаю, что со мной делается. В последнее время я это чувствую особенно остро. Мне чего-то не достает».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 за столом в гостях. Но главное событие произошло чуть позже, когда в квартире Шиловских вдруг ночью зазвонил телефон, и Булгаков попросил Елену Сергеевну одеться и выйти из дому. Она удивилась. Не настолько близко они были знакомы, чтобы встречаться по ночам. Но выполнила его просьбу, и, поеживаясь от ночной прохлады, Вышла на крыльцо. Он приложил палец к губам и с этим -с, -с, с Взял ее за руку и повел на патриарше. Там было пусто и тихо. Колючие звезды перемигивались сквозь пустые кроны деревьев и искрились в лужах на подтаявшем пруду. Она заглянула ему в лицо, пытаясь понять, что происходит. «Здесь», — прошептал он. Именно здесь все и началось. Она догадалась. Он распахивает перед ней свой мир и приглашает войти. Пока Михаил Афанасьевич провожал ее обратно, к небольшому особнячку на углу Малой Бронной и Большой Садовой, где жили тогда Шиловские, Елена Сергеевна наверняка думала о том, как это было бы увлекательно — видеть воочию, как рождаются его произведения, и вряд ли могла представить, что сбудется и это, и многое другое. Она стала заходить в гости к Булгаковым, порой с мужем, а чаще одна. С женой драматурга даже возникла дружба. Любовь Евгеньевна, как и многие дамы, была немного тщеславна, Еле знакомство с Шиловскими, представителями элиты бесклассового советского общества. Что Михаил Фанасьевич может увлечься новой поклонницей его дарования, супруга беспокоилась не сильно. Она и талант мужа не считала особо выдающимся на фоне других современных авторов. Да и чувства на четвертом году супружества уже поуспокоились. А Елену Сергеевну... Увлекала возможность быть рядом, помогать. Сначала она своим четким почерком писала под его диктовку. Потом привезла Ундервуд сестры, чтобы перепечатать только что законченную кабалу Святош. Когда мужчину и женщину безумно тянет друг к другу, противиться этому бесполезно, какими бы вескими ни были причины для сопротивления. Семья, дети, общественное положение, чье угодно мнение и любые возможные последствия, ничто не имеет достаточной силы, чтобы остановить влюбленных. Сердца их полны отваги. Но все же до последней возможности они будут сохранять отношения в тайне, чтобы внешний мир не разрушил их хрупкое счастье, чтобы длилось оно день за днем месяц за месяцем а судьба сдает карты всем по-честному и любая серия красной масти непременно будет прервана черной принятую к постановке кабалу Святош внезапно запрещают поднимается очередная волна критических нападок в газетах и драматургу становится ясно что не увидят сцены ни пьеса о Мольере, ни Иван Васильевич, ни другие произведения. А вскоре после этого происходит еще одно событие. Супруг Елены Сергеевны, узнав о ее тайном романе с Булгаковым, приезжает к сопернику для выяснения отношений. Об этой встрече сам Булгаков никогда ничего не рассказывал. Но в его окружении разговоров было много – В результате чего история обросла мелодраматическими деталями вроде пистолета, которым Шиловский якобы угрожал любовнику своей жены, требуя прекращения всяческих отношений с нею. Конечно, такую сцену легко вообразить после визита разгневанного офицера, перепоясанного ремнями с Кабурой, но для этого надо совсем не знать Шиловского. потомственный дворянины кадровый военный. не опустился бы до того, чтобы угрожать пистолетом безоружному человеку. Впрочем, вызвать обидчика на дуэль он тоже не мог. Красному командиру, хотя бы и беспартийному, такая белогвардейщина не к лицу. Однако все эти соображения, не более чем частности, несущественные в сравнении с главным. Евгений Санч понимал, что дело не в Волгакове. а точнее не только в нем. Его жена не из тех женщин, кого можно увести. Когда-то Люся Нюрнберг ушла от мужа, потому что полюбила другого человека. Она и сейчас уйдет без сожалений, если новая любовь станет ей дороже всей прежней жизни. Как ее удержать? Как действовать нужно быстро, но обдуманно. чтобы наверняка. Тут, как у сапера, второй попытки не будет. Сильные и слабые стороны собственной позиции представлялись очевидными. Нащупать уязвимые места у соперника тоже не нетрудно, если все обдумать спокойно. Шиловский вызвал машину. Пока ехал, план атаки выстроился четко, словно схема стратегического развертывания. Как человек женатый, соперник имеет определенные обязательства перед собственной супругой, а следовательно ограничен в возможностях маневра. Это хорошо. Как драматург, постоянно находящийся под огнем критики, вряд ли товарищ Булгаков пожелает усложнять себе жизнь еще и конфликтами личного характера. Тем лучше, как литератор, лишенный возможности зарабатывать своим пером, Он мало что может себе позволить в материальном смысле, а значит, вынужден хорошенько подумать, прежде чем бросать свою жену и начинать новую жизнь с чужой. И, наконец, как благородный человек, сочтет ли он возможным предложить влюбленной в него женщине бросить мужа и детей? Полный достаток и хорошо налаженный быт ради неясного и даже весьма тревожного будущего? а самое главное, уверен ли михаил Афанасьевич, что в данных обстоятельствах эта прекрасная женщина будет с ним счастлива так же, как это было до их знакомства? Расчет оказался верным. Булгаков не отважился на решительный шаг. Все обстоятельства были против него. по глазам соперника Шловской понял, что победил. На обратном пути он мысленно проговаривал фразы, которые надо будет сказать Елене. «Ты можешь уйти, можешь развестись со мной. Только имей в виду, что детей я тебе не отдам. Жить в проголодь, но с любимым — прекрасный выбор, полный благородства. И сделать его ты вправе, но только за себя, не за моих сыновей». На размышления даю сутки. Завтра вернусь со службы, и разом все решим. Маргарите было проще. Ей нужен был он, мастер. А вовсе не готический особняк, и не отдельный сад, и не деньги. От всего этого отказаться куда легче, нежели уйти от детей. Женя-младший — точная копия отца. Прямодушный и добрый, самый высокий из мальчишек своего второго класса. Пятилетний, круглолицый Сережа, забавно картавящий, но уже по-взрослому рассудительный. Елена пыталась представить свою жизнь без них и не могла. Не так давно ей бы и в голову не пришло, что такой выбор вообще возможен. И не только ей. Год назад Елена Сергеевна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 приказать мне в срочном порядке покинуть пределы СССР в сопровождении моей жены Любови Евгеньевны Булгаковой. Отправлять письмо ходили вдвоем, ведь они уже были очень близки. Но ни она, ни он в те дни еще не осознавали, насколько сильным окажется связавшее их чувство. Сейчас все изменилось. Елена сама не верила, что с ней такое произошло, что потерять любимого будет страшнее, чем расстаться с детьми, что она готова будет уйти, только позови. До вечера Елена Сергеевна лунатической походкой бродила от окна к телефону, от телефона к полке с книгами. Там за первым рядом томиков хранилась его рукопись с дарственной надписью на титульном листе «Тайному другу». Хотелось взять ее в руки, но мешал какой-то необъяснимый страх. Казалось, что одним лишь прикосновением к этим листам она мгновенно переменит всю свою жизнь, причем неизвестно в какую сторону. Но в любом случае о совершенном будет сожалеть. поэтому она решила довериться судьбе. Пусть будет, как будет. В сумерках за окном изредка перемещались какие-то фигуры, но никто не звонил в дверь, и телефон тоже молчал. По мере того, как часовая стрелка подползала к восьми, нервное возбуждение сменялось апатией. Когда у подъезда остановился служебный паккард мужа, Елена Сергеевна только вздохнула, одновременно и с горечью, и с облегчением. Условия капитуляции она приняла безропотно. Прекратить переписку? Молча отдала ключ от почтового ящика. Телефонные разговоры? Хорошо. Пусть с этого момента к аппарату подходит дом домработница. Исключить возможность встреч? Что ж, Я вообще перестану выходить из дому. Шиловский мог радоваться. Выбранная тактика принесла полный успех на всех направлениях. Елену теперь упрекнуть не в чем. Она всегда дома, с гостями приветлива, детям книжки читает, ничем не компрометирует ни себя, ни мужа. Вот только погасла. Стала похожа на китайский фонарик, в котором задули свечу. Рисунок виден, но волшебное мерцание исчезло. Оставалось надеяться на время, которое все лечит и все расставляет по своим местам. Иначе придется признать, что он, хотя и победил, ничего не выиграл. Евгений Санч держал себя с Еленой так, словно все прошло и забыто. Елена Сергеевна тоже старалась быть образцовой супругой. Ведь этот выбор она совершила сама, и Евгений ни в чем не виноват перед ней. Но их прежняя жизнь, какой бы ни была она безмятежной и благополучной, так и не восстановилась. Наоборот, вместо нее все чаще возвращались воспоминания о другой, тайной жизни. И тогда Елена, с трудом дождавшись часа, когда никого не будет дома, доставала спрятанную рукопись. Она разглаживала страницы, перечитывала любимые эпизоды, наслаждаясь интонациями персонажей, которые слышались ей такими, какими показывал их Булгаков, читая вслух. Потом неизбежно приходила мысль, что все утрачено навсегда, и она прятала заветную тетрадку, обещая себе впредь никогда ее не доставать и зная наперед, что удержаться не сможет. Шли недели и месяцы. Шиловский старался быть внимательным и деликатным по отношению к супруге, но у него и помимо семейных дел было предостаточно забот и тревог. Под Новый год в Академии Генштаба начались аресты. И хотя Евгений Александрович никакой вины за собой не знал, он каждую ночь ожидал звонка в дверь. Впрочем, дело весна, которое чекисты намеревались раскрутить в отношении военных, наподобие процесса промпартии и прочих кампаний по борьбе с так называемыми врагами народа, так и не стало шумной политической акцией. Как раз тогда в НКВД в очередной раз сменилось руководство, и новая метла, разоблачая ошибки и устраняя перегибы предшественников, распорядилась выпустить арестантов, за исключением тех бывших офицеров и генералов царской армии, кого уже успели расстрелять. Но для Шиловского «Зима и весна» Прошли в томительном ожидании, когда невозможно уснуть до рассвета, когда читаешь страницу за страницей, не понимая смысла, а потом вдруг наталкиваешься на фразу, будто бы тебе адресованную «Никогда не убегайте крысьей побежкой на неизвестность от опасности. У абажура дремлите, читайте, пусть воет в юго. «Ждите, пока к вам придут». Когда напряжение отпустило, Евгений Санч заметил то, на что раньше не обращал внимания, что Елена выглядит несчастной и даже нездоровой, что она большую часть времени проводит в своей комнате, живя там, словно под арестом. А вот уж чего он точно не хотел и не собирался делать, это превращать собственный дом, в гауптвахту. Он попросил жену чаще бывать на воздухе с детьми, гулять побольше. На следующий день она послушно вышла на прогулку. Было еще тепло, но в кронах лип на поварской уже проглядывали первые желтые листья. Редкие автомобили гудели прохожим, переходившим улицу, где вздумается. Спешащие по своим делам пешеходы Обгоняли Елену Сергеевну, а она шагала неторопливо, совсем одна, и вдруг остановилась. Навстречу шел Булгаков. «Я не могу без тебя жить», — сказал он. «И я тоже». На этот раз никаких сцен уже не было. Для Шиловского стало очевидным, что та жизнь, где они с Еленой были счастливы, Осталось в прошлом навсегда. В письме, которое Евгений Александрович отправил в Ригу родителям жены, нет ни слова горечи, ни тени обиды. Я бесконечно благодарен Люсе за то огромное счастье и радость жизни, которое она мне дала в свое время. Я сохраняю самые лучшие и светлые чувства к ней и к нашему общему прошлому. Мы расстаемся друзьями. Нетрудно представить, как было ошарашено такой новостью семейства Нюрнбергов, а в особенности, как удивилась Ольга, на глазах у которой происходила вся эта драма. Казалось бы, роман отгорел и затянулся пеплом. И вот на тебе. Письмо Елены Сергеевны, полученное вскоре, отчасти прояснило ситуацию. мои дорогие и бесконечно любимые. Не знаю, рассказала ли вам Оленька о том, что произошло полтора года назад в моей жизни, но из того, что случилось сейчас, вы поймете, насколько это серьезно. Я расхожусь с Евгением Александровичем и выхожу замуж за Михаила Афанасьевича Булгакова. Мы будем жить втроем, он, я и Сережа. Женечка остается с Евгением Александровичем. Расстаемся мы с Евгением Александровичем исключительными друзьями. Друзьями на всю жизнь. Я буду постоянно приходить домой, то есть к Женечке, Евгению Александровичу и Оленьке, которую Евгений Александрович очень просит остаться жить у него. Ему было бы очень больно, если бы ты, Оленька, не согласилась на это. Как ты сама понимаешь, Оленька, с Любашей у меня тоже самое тесное и любовное отношение. Она будет жить вместе с нами до тех пор, пока ее жизнь не устроится самостоятельно. Это зависит от того, сможет ли близко ей человек устроиться так, чтобы они могли жить вместе. Он сейчас в Маньчжурии. В смысле бытовом, М.А. этим летом выплатил деньги за квартиру. Она скоро будет готова. Вы сами понимаете, мои любимые, что сейчас на душе у меня и тревога, и боль, но вместе с тем полтора года разлуки мне доказали ясно, что только с ним жизнь моя получит смысл и окраску. Михаил Фанасьевич, который прочел это письмо, требует, чтобы я приписала непременно Тем более, что выяснилось с совершенной непреложностью, что он меня совершенно безумно любит. Ну, и так, целую вас, мои дорогие. Ваша Люси. Эпилог. Шиловские развелись 3 октября 1932 года. И уже на следующий день свой брак зарегистрировали Михаил Афанасьевич И Елена Сергеевна Булгаковы. И для него, и для нее это был третий брак. Третий и последний. Евгений Александрович действительно сохранил очень хорошие отношения и с бывшей женой, и с ее сестрой Ольгой Бакшанской. Они с мужем еще довольно долго проживали в его квартире. Младший сын Сережи часто приходил к отцу в гости, а Женя регулярно бывал у Булгаковых. Но сам Шиловский больше никогда со своим счастливым соперником не встречался, хотя и не отозвался о нем плохо ни разу в жизни. Четыре года спустя Евгений Александрович, отдыхая в подмосковном санатории, познакомился с 22-летней аспиранткой из Ленинграда. Красивый, синеглазый военный, с тремя ромбами в петлицах, очень понравился Марианне, и сам он не остался к ней равнодушным. Привлекательная и образованная девушка из хорошей семьи, дочь писателя Алексея Толстого и художницы Софьи Дымшиц, Марианна ожидала какого-то развития отношений, но ничего не происходило, и явно не разница в возрасте была тому причиной. Казалось, будто некая невидимая стена отделяет Шиловского от тех, кто хотел бы к нему приблизиться вплотную. Чтобы эту стену растопить, Марианне потребовалось три года. В 1939 году они поженились. В следующем году родилась дочь Марина. Соседей по дому Рев Реввоенсовета в те дни арестовывали одного за другим. У Боревича осудили по делу о военно-фашистском заговоре и на следующий день расстреляли вместе с несколькими командармами и комкорами во главе с маршалом Тухачевским. Арестовали и жену Боревича, а 13-летнюю дочь Владимиру отправили в детдом. По достижении совершеннолетия ее тоже полагалось арестовать. но в военной неразберихе девушке повезло затеряться. Впрочем, свои пять лет лагерей Владимира Иеронимовна Уборевич все равно получила в 1944 году. Когда началась война, 20-летний Женя Шиловский вместе с другими курсантами получил досрочно звание комвзвода и отправился на фронт. Шиловской старшей, прикомандированный к генштабу, тоже в зоне военных действий бывал постоянно, до самого конца войны. В отличие от некоторых наших военачальников, вывозивших из побежденной Германии трофеи грузовиками и вагонами, этот генерал-лейтенант оставил себе на память о войне только помятый осколком мельхиоровый кувшин, подобранный где-то около Рейхстага. Умер Евгений Александрович в 1952 году в своем служебном кабинете от инфаркта. Принято думать, что Шиловский стал прототипом Вадима Рощина, одного из героев трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам». Если подразумевать не факты биографии, а душевные качества, то в это вполне можно поверить.